Глава седьмая. Лекси Рид. «Я дома!» — крикнула в прихожей, ставя у двери маленький чемодан и скидывая ботфорты. Александрина, Мне нужно срочно с тобой поговорить!» Неторопливо повернула голову и удивленно взглянула на мать, тотчас оказавшуюся рядом. Она бы не подходила просто так, прям с порога. Я замерла в ожидании. Джоан поманила рукой и направилась в сторону своего кабинета. Я последовала за ней. «Хочешь сказать, что мне пора съезжать?» Нахально поинтересовалась я, как только за мной закрылась дверь. «Нет, не хочу. Ты можешь оставаться с нами столько, сколько сама пожелаешь. Но не думай, что я позволю тебе съехать до поступления в университет. Ты еще слишком не самостоятельна, чтобы жить одной». С ангельской улыбкой отрезала старшая Рид. «Как прошла поездка в Сиэтл?» Все хорошо, мама. Я в курсе, что ты ездила не только развлекаться». «Расскажешь?» Осведомилась мать, медленно опускаясь в кресло. «К чему эти вопросы?» Спросила я, отчаянно боясь услышать ответ: Я осведомлена, что ты встречалась с Биллом. Знаю обо всем, что произошло в Сенс. Ник настучал. Вот же дерьма кусок, выпалила я и сама испугалась своей дерзости, но язык, как всегда, действовал быстрее мозга. Александрина, не выражайся. При чем здесь, Николас? Ты моя дочь, я обязана знать о тебе все. Недовольно откликнулась Джоан на мою реплику, сверкнув глазами. И я очень зла, что ты мне соврала, хоть понимаешь, что я волновалась. «Я не думала, что ты будешь переживать. Извини, но к чему этот разговор?» Насторожно поинтересовалась я. Рид старшая и правда выглядела неразъярённой, чего я ожидала от неё, а взволнованной. «Неужели Бил правда пообещал тебе денег, а потом пошел на попятную?» «Ты все больше и больше похожа на своего покойного отца». Рожеволосая женщина горько усмехнулась. «Неужели думаешь, что все крутится вокруг денег? Поверь, это не так. Я попрошу тебя лишь об одном, дочка». «Будь осторожнее с Биллом. Хочешь настроить меня против Крестного? Уж не знаю, почему ты его так не любишь, но Билл — хороший человек. Я ему доверяю». Конечно, я погорячилась так яростно, отстаивая Крестного. Ведь на самом деле я больше не доверяла никому. Но это не значит, что Джоан имеет право снова навязывать мне свое мнение и пытаться настроить против Билла. Никто и никогда не будет мне больше указывать, я не позволю вмешивать меня в свои игры. Я не сказала, что он плохой человек, но бизнес есть бизнес. Ты еще слишком мала, чтобы понять разницу. Бизнес — это вечная борьба. В нем всегда есть препятствия и конкуренты. Так говорил твой отец, и я абсолютно согласна с ним в кои-то веки. Задумчиво проговорила уже посерьезневшая мать и внезапно добавила. У меня есть причины настороженно относиться к нему. Когда я только переехала, ты завела песенку о том, что отец не такой хороший, как я думаю. Теперь, говоришь, не доверять Биллу. но ничего не объясняешь. Если знаешь что-то, скажи, иначе я не поверю ни одному твоему слову, мама. Чтобы обвинять кого-то, нужны доказательства. А слова лишь слова. В душе начала медленно закипать злость. Если у тебя к ним личная неприязнь, не впутывай в это меня, а разберись с проблемой. Выпалила я, наблюдая, как краснеет лицо старшей рит. Тяжелая деревянная дверь со скрипом отворилась, и в следующую секунду в дверном проеме появилась высокая фигура Дэйва Блэка. Лекси. «Твоя мама не совсем точно выразилась». Покачал головой отчим и укоризненно посмотрел на Джоан. «Дорогая, оставишь нас?» Рыжеволосая женщина лишь кивнула, встала с кресла и покорно вышла, оставляя меня с Блэком-старшим в кабинете. Мужчина уселся на ее место и заглянул в мои глаза. «Лекси, ты мне доверяешь?» «Возможно», — уклончиво ответила я. «На протяжении недели каждый в моем окружении спрашивал про доверие. Этого матовало. «Может, хоть ты объяснишь наконец, что здесь происходит?» «Есть вероятность, что Билл Гибсон замешан в гибели одного из сотрудников твоего отца», обыденным тоном с непроницаемым взглядом пояснил Дэйв. «Вероятность или прямые доказательства?» Холодным тоном поинтересовалась я. «Не думаю, что Билл стал бы скрывать это от меня». «Уверена?» «Про тайного акционера, любимый крестный что-то не горел желанием тебе рассказывать, пока я не прижал его к стенке?» Я обернулась и столкнулась с насмешливым, полным издёвки взглядом Ника Блэка. «Что за способность такая заходить незаметно и подкрадываться со спины?» Я нахмурилась. «Я знаю про тайного акционера, но это не твоего ума дело, братец!» «Ну-ну, Рид!» «И как его имя?» Сарказмом спросил Ник. «Почему ты лезешь в это? А потом сбегаешь без объяснений. Зачем? Отвечай же!» Не выдержала я и сорвалась на крик. Блэк сжал кулаки и приблизился ко мне почти вплотную. Уже казалось совершенно привычным оказываться так близко друг к другу. Я опустила взгляд на его губы, захотелось прикоснуться к ним. Снова почувствовать и вкус и услышала голос отчима, о присутствии которого мы напрочь позабыли. «Сын, выйди немедленно». «Если вы не можете нормально разговаривать друг с другом, без ссор, я пообщаюсь с Лекси сам». Строго отчеканил глава семьи. «Как скажешь, отец». Ник отошел от меня и картинно отсулетовал рукой у виска. «Не забудь обрадовать, Рит. Просветишь нашу дорогую Лекси, кто является тайным акционером?» Блэк с издевкой ухмыляется. «Не жди меня. Сегодня я ночую не дома», сообщил сводный брат своему отцу, прежде чем закрыть за собой дверь. «Лекси». Старший Блэк перевел на меня внимательный взгляд. «Мистер Гибсон, назвал тебе имя?» «Нет». «Не вижу смысла скрывать от тебя данную информацию». Кивнув, ответил отчим и протянул мне папку с логотипом «Сенс». Это были копии официальных документов о составе акционерных групп «Сенс Отлс International. На первой строке значилось мое имя. Рядом с ним уже знакомая цифра — 55%. На второй — Джоан Софи двадцать и 21%. Дальше шло имя Билла с его 14%. и еще некоторые незнакомые мне фамилии, имеющие в среднем по 2%. В нетерпении я пролистала еще несколько страниц и увидела договор передачи акции моей матерью в управлении Била до востребования, подписанной ее рукой. Пять лет назад старшая Рит передала свои акции крестному за год до развода с отцом. Что-то здесь не сходилось. Неужели вся ее новоявленная забота обо мне была из-за доли в компании? «Вижу твое удивление». Джоан не знала о существовании принадлежащих ей акций. Ответил Дэйв на мой немой вопрос. Но как? Тут стоит ее подпись. Вы поэтому помогали мне, да? Угрюмо поинтересовалась я, взглянув на главу семьи так, будто он был повинен во всех смертных грехах. Я пыталась откинуть плохие мысли, которые снова стали скапливаться в голове. Но вечер был окончательно испорчен. Ведь я наивно полагала, что Ник спас меня по своей инициативе. Оказалось, что он не соврал и помогал действительно его отец. Вот только не мне, а своей любимой. Захотелось выбежать из этого кабинета и скрыться в спасительной тишине своей спальни. «Лекси, нет. Мы узнали эту информацию, когда начали копать глубже, как только я немного слукавил и на правах твоего адвоката запросил документы и сенс. Тогда зачем ты мне помог? Я для тебя никто. Какая у тебя выгода? Какая-никакая, но мы семья. А в семье своих не бросают, Лекси». Отчим мягко улыбнулся и вздохнул. «Ты не считаешь, что Джоан вправе знать о том, что ей принадлежит?» Я задумалась. Конечно же, мать имеет полное право знать о своей доле. Уверена, Дэйв сразу же рассказал ей, только вот зачем это все так тщательно скрывалось. Не поэтому ли Бил просил молчать о поездке в Сиэтл? Наверное, именно отец провернул манипуляцию с передачей перед разводом, а значит, он не доверял Джуан. Но с другой стороны, если бы не доверял, то не записал бы на ее имя такую большую долю с возможностью получить акции обратно. Я устало вздохнула, когда уже появится ответы на все эти вопросы. Ты никому не можешь доверять, не так ли? – спросил Дэйв, прерывая затянувшееся молчание. Я прекрасно понимаю тебя, Алексей. Позволь мне действительно стать твоим официальным адвокатом и обещаю, мы совсем разберемся вместе. Я буду крайне признательна. Серьезно ответила я. Доверяла я ему или нет, значения не имела. Ведь заключив контракт, юрист не сможет действовать против интересов своего клиента, что при любых обстоятельствах было мне на руку. «В таком случае попрошу о том же, о чем и твоя мать, будь осторожнее с Биллом Гибсоном. Не советую сейчас показывать ему свою осведомленность. По крайней мере, подожди, пока он не расскажет тебе все сам. Послушай и сделай выводы. Потом будешь решать». Медленно, размеренно сказал Дэйв упор, глядя на меня. Я же попытаюсь выяснить подробнее про ту ситуацию, когда погиб человек. Хорошо. Могу я попросить тебя еще об одной услуге? Дождавшись утвердительного кивка, я принялась рассказывать. Мне хотелось в срочном порядке продать злосчастную квартиру в Сиэтле. Не то чтобы мне теперь нужны были деньги, но возвращаться туда, где каждый сантиметр напоминает Артура, у меня не было абсолютно никакого желания. Две машины, доставшиеся также от отца, доставят уже завтра прямо к дому. «Астон Мартин Уан» 77, суперкар, купленный отцом около 10 лет назад, эксклюзивная модель. Таких автомобилей всего 77 в мире. К слову, 10 из них купил какой-то шейх из Эмиратов. Продавать такую машину было бы глупо. Я с детства мечтала сесть за ее руль. Тем более отец с нее буквально пылинки сдувал. А вот от Майбаха, того самого, в котором Артур провел последние минуты своей жизни, спеша с работы домой ко мне, я решила избавиться сразу же. Даже смотреть на него будет невыносимо больно. Старший Блэк сообщил, что продать такой автомобиль срочно можно, только снизив цену. Я согласилась, потребовав с отчима обещания тотчас, как мы получим деньги от продажи, перевести их на счёт приюта Оливера Бейли от имени Артура Рида. И пускай эта треклятая машина причинила нам с отцом лишь боль, она может принести пользу и счастье бездомным животным, дать им шанс на новую, теплую и сытую жизнь. Закончив с делами, я направилась в свою комнату, думая лишь об одном — куда отправился Блэк.